Комедии, опер и балет. Я могла бы проводить каждую ночь на каком-нибудь из этих развлекательных мероприятий. Поскольку моя любовь к танцам была известна, в то время давали больше балов маскарадов, чем обычно. Мы всегда ездили на такие балы инкогнито. Это было чудеснейшее развлечение. Иногда я одевалась в домино, а иногда простое платье из тафты или даже из газа или муслина. Величайшим удовольствием было для меня скрывать свою внешность, но я никогда не ездила на эти балы без сопровождения своего мужа или деверей. Ездить одной мне не разрешали. Кроме того, это было чрезвычайно опасно, И я тоже понимала это. Случилось это, 30 января — день, который я никогда не забуду. Я отправилась в рождению невесток и еще нескольких там эквалеров. Мой муж не пожелал поехать с нами. Я не пыталась убедить его принять участие в нашей поездке, потому что знала, что он не расположен к этому. Я была одета в черную шелковое домино, такое же, как у многих других танцующих, и в черную бархатную маску, скрывающую мои черты. Как только мы оказались в бальном зале, я сразу же начала танцевать. Моим партнером был Артуа. Я предпочла его, потому что он был прекрасный танцор и, думаю, так же наслаждался танцую со мной, как я танцую с ним. Это волновало меня, Но ведь я танцевала с Артуа уже много раз. Я чувствовала, что за мной наблюдают, хотя в этом не было ничего необычного. Я танцевала свойственной только мне манере, и несколько человек из моего окружения говорили мне, что сколько бы я ни скрывала свое лицо за маской, они все равно узнали бы меня по тому, как я двигаюсь. Ярко освещенный бальный зал. Музыка, шуршание шелка, аромат помады для волос и пудры — все это заставляло меня дорожать от возбуждения. Но больше всего меня волновала моя анонимность. Я заметила, что во время танца за мной наблюдал один молодой человек. Взглянув в его сторону, я сразу же отвела взгляд, но продолжала почему-то думать о нем. Молодой человек был без маски и красив какой-то необычной красотой. Возможно, я именно потому и обратила на него внимание, что он был так не похож на других. Высок, встроен и с очень светлыми волосами, что делало его лицо каким-то необычным. И темные выразительные глаза. Кожа его лица была светлой, даже бледной. И все оно являло собой смену контрастов. Сначала казалось прекрасным, как лицо женщины. Но в следующую минуту, когда ваш взгляд падал на его густые темные брови, вы замечали в нем выражение огромной силы. Вдруг я почувствовала какой-то внутренний порыв. Я желала говорить с ним, слышать его голос. А почему бы и нет? Ведь это был бал маскарад. откуда ему знать, кто я? Это было время карнавалов, когда манеры были достаточно свободными. Почему бы домино в маске на балу карнавала не обменяться несколькими словами с другим танцором? Мы перестали танцевать и присоединились к нашей группе. Я увидела, что странный незнакомец находится на расстоянии всего лишь нескольких шагов. Инстинкт подсказал мне, что я вызываю у него такое же любопытство, как и он у меня, и что именно поэтому он выбрал позицию так близко от нас. Я сказала, «Хочу немного развлечься, одну минутку». После чего подошла к незнакомцу, остановилась перед ним и, улыбаясь, произнесла, Занятный бал, не правда ли? Говоря эти слова, я подняла руку,